Там же 9 декабря 1752 года. В законодательстве шло постепенно смягчающее движение. Петр Великий запретил употреблять пытку в малых делах. В 1751 году ее отменили в курчевных делах, причем Сенат проговорился и тем указал на необходимость общей отмены пытки.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 Но это рассуждение одинаково прилагалось ко всем пыткам. В описываемое время правительственным распоряжением обе столицы были лишены украшения, которые делало их похожими на дремучие леса. Императрица запретила держать в Петербурге и Москве медведей. А кто коному охотник, держали б в деревнях своих, и по ночам бы... не водили там же номер девять девятьсот пятьдесят девять другие города не были освобождены от медведей Некоторые из них были заняты другими важнейшими интересами мы видели что сенат для поимки беглых гончаровских крестьян велел послать усиленную команду отправлен был в драгунский подполковник Ангеляр. Но и его команде крестьяне добровольно не сдались. Надобно было брать их приступом, причем ранены были слегка, один поручик и один драгун. Двое драгунов ушиблены были каменьями, у одного унтер-офицера кафтан был прострелен пулею. Из крестьян один был убит на повал, другой умер от раны, легкие раны получили шесть человек. Всего было взято двадцать семь человек, из которых после померло и бежало пять человек. Так как жители Брянска, члены его магистрата, оказали явное сочувствие крестьянам, то, разумеется, они не могли остаться в стороне при следствии. Брянские купцы подали в Сенат Челобитную, что подполковник Ангеляр велел капитану Пловецкому атаковать их дворы, и никого не выпускать. От этой атаки, бывшей 5 июня 1751 года, произошел немалый страх, от которого женщины и дети были при смерти. Беременные женщины разрешились преждевременно и от страха в болезни долгое время не говорили. Взят был брянского магистрата Ратман Сапожков, выборный таможенным сбором Григорий, коростин, подьячий, закованные в тяжелые кандалы и держались более трех недель в великом теснении А кого дома не было, брали жен и держали под караулом в колодках. Кроме того, подполковник команду свою посылал по дорогам для поимки брянских купцов, которых и не требуют к суду. В надежде на это приказчик Гончарова-Зайцев по всем дорогам около Брянска ставил караулы также для поимки брянских купцов, которых в сыскной приказ не требуют же. В 30 верстах от Брянска схватили купца Кузьму Гридина, отняли у него лошадь, деньги, привели к Гончарову, посадили на цепь и мучили, до сих пор неизвестно, что с ним сталося. Другой брянский купец, Анисим Беляев, в доме Гончарова убит до смерти. Да не только купцов и гончаровских крестьян по дорогам хватали, но и малолетних детей, которые в школах учатся, забирали. Видя такой страх, купцы, оставя дворы, и детей разбежались. Все брянское купечество пришло в разорение. Торговые промыслы и подати едва не все пресекались. После 5 июня, спустя дней с десять, Ангеляр с капитаном и с командою ходили по всем дворам и, разломав замки, описывали все пожиткие товары, которых при этом распропало немало. Журналы Сената, 19 сентября 1751 года Мы видели, что в деле белгородского магистрата главный магистрат восторжествовал. Враждебный ему президент Андреев был привлечен к делу о фальшивых векселях и взят в особо учрежденную по этому делу комиссию, а на его место в магистрате назначен другой. Но комиссия о фальшивых векселях объявила, что в векселях, данных Андрееву, никакой фальши нет. и притом взяты они вовсе не насильственно. Сам челобидчик векселей фальшивыми не называет, а говорит только, что они даны во взятку за исходатайствование свидетельства о состоянии. Сенат обрадовался и приказал восстановить Андреева и товарищей его в прежних чинах по магистрату, а вновь выбранных и главным магистратом определенных отрешить — Ибо по делу комиссии о фальшивых векселях и за показанными в челобитии белгородских купцов резонами Андреева сотоварищи без следствия от магистратского управления отрешать не надлежит. Там же 31 июля 1751 года. Скоро после этого Сенат имел удовольствие наложить штраф на обер-президента главного магистрата Зиновьева. Прокурор Суворов подал предложение с прописанием точных указов и с показанием основательных резонов. Зиновьев отстранил это предложение определением, сделанным им только от одного своего имени, толкуя неправильно прописанные у прокурора указы и регламенты. Кроме того, определил сам собою в контору главного магистрата Радзгера Ольхина, без общего со всеми присутствующими рассуждения, и утаил представление в Сенат. Прокурор донес об этом генерал-прокурору, и Сенат велел взыскать с Зиновьева сто рублей. Там же 12 ноября 1751 года. В Орле возникла ссора между полицмейстером Бакеевым и президентом магистрата Уткиным, вследствие чего пошли беспорядки в городе. Жители не стали помогать полиции, пойманных в драках разных чинов людей у полицейских служителей отбивали, и стоящие при рогатках на карауле купцы озорников под караул не брали и в полицию не приводили. опасаясь Уткина, который запретил и Исоцким помогать полиции. Отсюда в Орле днем и ночью происходили необыкновенные крики и драки.